Глава 47 Дворец. Королевский дворец Витара. Королева Патрисия была в ярости. Патрик опять облажался. Мало того, что несносная девка отказалась под нелепым предлогом принять его высочество в поместье, так еще и опозорила его, отправив вместо себя двух недалеких пустышек, своих сводных сестер. Патрик оказался не в той весовой категории, чтобы достойно противостоять влюбленным целеустремленным монстрам, что лишь с натяжкой можно было назвать юными девушками? И куда смотрела их мать, отпуская этих чудовищ одних? О! -о, -о! Патрисия хлопнула себя ладонью по лбу. Как она могла забыть, что своей рукой чуть не убила ослушавшуюся магичку, забрав ее магию подчистую? Если Бранесса и выжила, то сейчас явно было не в том состоянии, чтобы следить за своими отпрысками. Открыв дверцу гардероба, она достала надежно спрятанную в его недрах шкатулку. Уколов дряблый палец острой шпилькой, капнула в специальное углубление капельку крови. Впитав ее, крышка с щелчком отворилась. Достав испещренный рунами кристалл, Патрисия зажала его в руке и быстрым шагом покинула свои покои. Два огромных молчаливых стража последовали за королевой в противоположное крыло дворца и встали по обе стороны от дверей, в которые, не потрудившись постучать, бесцеремонно вошла правительница. Бывшая любовница Его Величества, а ныне постельная игрушка ее сына, подскочила, от неожиданности уронив гребень, которым расчесывала свои длинные гладкие волосы. «Ваше Величество!» Ахнула девушка, дрожа всем телом, пятясь к стене. Королеву она боялась. Было за что. «Кого готовишься соблазнять сегодня?» Кивнула та на приготовленный полупрозрачный пеньюар, разложенный на кровати. «Принца? Или, может быть, тешишь себя надеждой снова привлечь внимание его величества? Я не...» Начала была девушка, но ее грубо прервали. «Ай, вот только не надо мне лгать, маленькая потаскушка!» Поморщилась Патрисия, небрежно скидывая наряд на пол и наступая на него туфелькой. «Думаешь, ты первая, кто пытается перед ком, а то и задом заработать себе на сладкую безбедную жизнь под крылышком правителя?» «Знаешь, сколько таких, как ты, у него было! Сколько прошло через его постель за те годы, что твой король изображает примерного семьянина!» Чем ближе подходила королева, тем бледнее становилась девушка. Злое лицо Патрисии было безумным, а улыбка напоминала жуткий оскал. «Что вам от меня нужно? Ох, явно не то, что ты предлагала моему мужу и сыну!» усмехнулась правительница. Но кое на что ты мне еще можешь сгодиться!» Она раскрыла ладонь и продемонстрировала кристалл, от вида которого девушка забилась в истерике, падая на пол и больно ударяясь коленями. «Нет, нет! Молю вас, только не это!» «О -о -о -о Удивленно протянула королева. «Знаешь, что это? Ха, как любопытно!» «Нет, пожалуйста!» Рыдала, словно раненый зверь девушка. «Я что...» «Дай-ка подумать, а нужно ли мне что-то от продажной девки?» Патрисия сделала вид, что задумалась. «Знаешь, пожалуй...» а, «Ничего на ум не приходит...» Пожала она плечами, в то время как за спиной несчастной возникли два стража. Они резко дернули девушку под руки вверх, а один из них заткнул ее рот своей лапой. Патрисия едва сделала шаг в сторону девушки, как перед ней возникла прозрачная, тонкая, словно оболочка мыльного пузыря, преграда. «Ха-ха-ха-ха!» Королева разразилась смехом, больше похожим на воронье карканье. «Неплохая попытка! Жаль, что бесполезная!» Покачала она головой и щелчком пальцев разрушила щит. «Не трать силы понапрасно, Они еще пригодятся!» «Мне!» Кристалл мерцал ярко-алым, впитывая в себя магию и жизненные силы бывшей любовницы его величества. «Виви, ты тут? Я слышала крики с тобой по. Двери приоткрылись, а на пороге застыла еще одна бывшая любовница короля. «Что здесь происходит? Виви!» Быстро оценив открывшуюся ее виду картину, а также бессознательную подругу в руках амбалов и склонившуюся над ней королеву, девушка сделала шаг назад, затем еще один «Помоги!». Удар пудового кулака стража пришелся прямо на макушку, мгновенно лишая сознания девушку, чье обмякшее тело бесцеремонно втащили внутрь, закрывая дверь. «Не убил хоть?» – презрительно скривилась королева – В ответ страж молча мотнул головой. Патрисия склонилась над второй жертвой, прислоняя наполовину заполненный кристалл к ее груди. в принципе, даже неплохо вышло. Двух зайцев одним выстрелом. Хоть какая-то польза от этих куриц!» Небрежно переступила она через безжизненное тело второй жертвы. «Избавьтесь!»